Глава шестая. Спала она, как обычно, хорошо. Ей было грех жаловаться на сон. Только голову к подушке сразу сон. Поднялась она, отдохнувшая. Для себя она все решила. Если у нее есть сила, она ее примет. Дети большие, мужа нет и, кажется, не предвидится. Жилья нет и также не предвидится. Пусть хоть проживет остаток жизни для себя». Она привела себя в порядок, сделала ежедневную гимнастику за 7 минут, как обычно. Она сама придумала для себя упражнения. Когда-то занималась в детстве танцами, вот и делала махи ногами, изображая батманы. Делала все в перерыве между приготовлением завтрака. Когда закончила, вспомнила, что не поздоровалась, но вышла из положения. «Доброе утро, уважаемый дом! Вот теперь можно и поздороваться!» «Выкрутилась, да?» «Ну ладно, хорошо хоть вспомнила. А гимнастики мало для утра. Добавь еще минут на пять. Домой одну остановку пешком проходи. Но, в принципе, ты молодец. Настрой у тебя боевой». Зоя хмыкнула, позавтракала и собралась на работу. Выходя, она попрощалась. «До вечера, уважаемый дом!» На работе все текло по своей колее. Звонки по списку новых клиентов отслеживание оплаты, заказы, работа с ремонтной группой и так далее. Где-то ближе к обеду шеф Игорь Николаевич, вдруг зайдя очередной раз по какому-то вопросу к старшему менеджеру, заметил, обращаясь к Зое. А ты поменялась за эти выходные, и голос другой стал, и вообще даже внешне немного изменилось. Дело в том, что Игорь Николаевич был практически ровесник Зои, старше ее всего на один год. Разведён, квартиру оставил жене и дочери, а сам открыл свой бизнес и все деньги вложил в него. В офисе, когда были какие-то посиделки, он откровенничал, что хочет жениться на молодой женщине, чтобы та родила ему ребенка и что он готов стать отцом в свои чуть за 50. Но Зоя знала, что квартиры у шефа своей нет. живет он в квартире у друга. Знала и то, что в Подмосковье он покупать квартиру не хочет – а для Москвы пока не отложил достаточную сумму. Откуда она это знала? Да он часто ее подвозил, куда ей нужно. Они иногда оставались после работы на 50 грамм текилы. Она видела, что между ними симпатия, но шеф никогда не позволял себе и намека лишнего. Он ей нравился, но она сама ненавидела служебные романы. Да и зачем? Они люди взрослые, что-то серьезного между ними не могло быть. Он знал о ее планах купить дачный домик, но его такая жизнь не устраивала. А Зоя не собиралась пускаться в любовные приключения. Поздновато уже. Поэтому шеф заметил, что Зоя изменилась, хотя она еще сама этого не замечала. Сегодня нужно было подъехать в Центр занятости населения, поговорить с начальником Ахо. Тот разговаривал в пятницу насчет тендера на поставку многофункционального центра и она ехала со своим предложением по этому поводу. Естественно, это был не телефонный разговор. Нужно было обсудить это с глазу на глаз. Поэтому к четырем часам Зоя уже была там. Разговор был плодотворным. Ей обычно удавалось находить такие варианты, которые сулили прибыль предприятию, ну и ей премиальные. На какое-то мгновение, буквально на пару секунд, женщина вдруг так будто начала... Нет, не слышать, а как бы ощущать, что начальник Ахо после этого тендера, на котором он, естественно, сам получит откат, подаст на увольнение. У него очень больная жена, у нее деменция ко всему, и он устал ездить на работу. Этот тендер – его последнее дело. Поэтому он потребовал такой большой откат, поэтому он и старается все правильно оформить, Поэтому он и согласился на оборудование БУ, но после капремонта. Правда, по документам он его примет как новое и подпишет документы у своего директора», – размышляла Зоя. «Говорят, у вас жена болеет?» – спросила она его осторожно. «Откуда ты знаешь? На работе, кажется, никто не знает», – насторожился он. «Ну, у меня есть свои источники. А серьезно болеет?» – продолжала допытываться она. — Да, к сожалению, серьезно, и лечения пока нет, — вздохнув, ответил тот. Она попрощалась и поехала к себе. По дороге она раздумывала над тем, что это было. Как это получилось, что она вдруг все узнала об этом человеке? Потом мысли перешли на замечание шефа о том, что она поменялась. — Да, я просто стала более уверенной в себе. У меня появилась цель, и я буду стараться достичь того, что наметила. «И кажется, это то, что мне было необходимо в этой жизни», — подумалась ей. Она по совету дома сегодня вышла раньше на одну остановку и пошла пешком. Было пока еще не темно, темнеть начнет минут через двадцать не раньше. Тем более она освободилась сегодня пораньше. Она шла с ощущением того, что, наконец, она стала свободна. Ей не нужно спешить на электричку. Не нужно тихонько прокрадываться на кухню, не нужно сжиматься, когда туда зайдет Люда со своими подругами и кушать в комнате. Она живет, и это очень приятное ощущение. «Добрый вечер, уважаемый дом. Я пришла». Весело поприветствовала она свой уважаемый дом. «Добрый вечер, Зоя Николаевна. Я вижу, у тебя неплохое настроение, и ты пришла раньше с работы. Надеюсь, ты не уволилась?» «Нет, я не уволилась, и работа мне пока нравится. Я неплохо справляюсь, как для моего возраста. Ведь у нас менеджеров моих ровесников практически нет». Она переоделась, поужинала и готова была начать заниматься, о чем и сообщила дому. «Ты не забыла связаться с провайдером? Когда придут монтажники?» «Да, забыла сообщить. Я звонила. Они будут завтра с 18.30 до 21.00». Ну и отлично, у нас будет свой интернет. И, возможно, мы сможем увидеть Аделаиду Марковну и поговорить с ней. Так мы можем и теперь поговорить, какая разница? Ты потом сама увидишь, какая. Эфир – это что-то сродни нашей магии. Кстати, сейчас через интернет также и порчу делают, и впускают демонов. Ладно, это потом. Давай-ка мы будем азы изучать. Но сначала ты приготовься на завтрашний день. Потом немножко разомни спину, особенно мышцы плеч и немного шейные позвонки, но аккуратно. Это поможет лучше протекать энергии. А потом приступим. Зоя прогладила на завтра свежую блузку, другую юбку, почистила туфли, размялась. Далее целый час они учились. Вернее, дом рассказывал, а она задавала вопросы, спорила. Потом она училась медитировать. Во время медитации... Она неожиданно увидела то, что сейчас находится в комнате Аделаиды Марковны, и захотела проверить. Так и есть. Кукла, которую дом назвал Лилит, сидела на шкафу. — Привет! Чем занимаешься? Скучаешь? — спросила Зоя, открыв дверь и подмигнув кукле. Она еще не знала, какую роль в доме играет эта кукла, но решила пока не лезть с расспросами. Она вернулась в свою комнату. Объяснив дому, что увидела во время медитации, что Лилит сейчас сидит на шкафу и решила проверить. «А ты делаешь успехи, и немалые. Только объяснила бы, куда ты сорвалась. Попробуй еще раз погружение. Я буду страховать. Посмотрим, что у тебя получится на этот раз». На этот раз Зоя очутилась на солнечной поляне. Присмотревшись, она поняла, что это место ей знакомо, Это была поляна, которая была недалеко от ее родного дома, где она в детстве любила прятаться от всех и мечтать. Она рассказала дому, где побывала. «На сегодня хватит. Я очень рад, что ты такая молодец. Да и ты чувствуется этому рада. Надеюсь, ты не передумаешь и не остановишься?» «Я сказала, не передумаю. Я не собираюсь останавливаться. Разве что ты, уважаемый дом, откажешься меня учить». Так закончился второй день ее новой жизни.